Глава 14. День второй. В 2 часа ночи вдруг звонит мобильник. Я всё ещё лежу на полу в ванной, и звонок, отражаясь от кафельных стен, бьётся у меня в ушах. Ничего не понимая, я хватаю телефон с одной мыслью: Джейк. Джейк, произношу я ещё даже не успев нажать кнопку. Телефон продолжает звонить. Повертев его в руках, я нахожу кнопку вызова, нажимаю её и прижимаю к уху холодный пластик. Джейк. Молчание. Непонятно было даже соединили нас или нет. Джейк, это ты? Пожалуйста, Джейк, ответь. Звонок прерывается. С координацией годовалого ребёнка Я верчу телефон в руках, пытаясь посмотреть, с какого номера звонили. Номер не определяется. Я нажимаю на вызов в попытке перезвонить. Ничего не получается. Номер не набирается. Что происходит? В голове постепенно проясняется, но вместе с этим приходит смятение. Ведь я должен рассказать Рейчел о том, Что сказала в интервью от ДжейК Карен, и что ещё хуже, Тайрин. Это разобьёт ей сердце. Ухватившись за унитаз, я поднимаюсь на ноги. Голова кружится, но в теле чувствуется необыкновенная лёгкость. Сделав над собой усилие, я потихоньку приоткрываю дверь в соседний номер. Меня встречает темнота. Я нажимаю на фонарик телефона и свечу. Лэйни и Рейчел лежат на кровати, крепко обнявшись. Их равномерное дыхание успокаивает меня. В течение минуты я стою, борясь с желанием подойти к жене и дочери и просто подышать с ними в унисон. На цыпочках, пройдя номер жены, я со всей возможной осторожностью Открываю дверь в соседний номер, на ощупь нахожу край своей кровати и сажусь, всё ещё испытывая тошнотворное головокружение. Откуда эти звонки? Почему с неизвестного номера? Я пытаюсь найти звонкам рациональное объяснение, хотя мне отчаянно хочется, чтобы на том конце оказался Джейк, но шансы ничтожны. Будь это и впрямь Джейк, он бы обязательно ответил мне. Я потихоньку начинаю говорить сам с собой. Может быть, он находится в каком-то месте, где мобильник плохо ловит. Я мог что-то упустить? Мог ли Джейк что-то утаить от меня? Что-то большее, чем кукла? Вот он. Камень предкновения. Да знаю ли я своего сына, сразу же срабатывает защитная реакция. Вместо ужаса я чувствую приступ неконтролируемого гнева. Как тогда, когда кричал на репортёров, перед глазами встают и пропадают лица Аманды Браун, Лей Маркс, Джеймса Джорджа, и я матаю головой, пытаясь избавиться от этих видений. Стыдясь того, что испытываю вовсе не печаль по поводу их гибели, а нечто более тёмное, глубокое, чувство, в котором я не готов был признаться и самому себе. Мне надо что-то предпринять. Но что сделаешь посреди ночи? Я вспоминаю, что стервятники-репортёры твердили что-то про интернет и хватаюсь за iPhone. Надо посмотреть, о чём они меня спрашивали. Выйдя в интернет, я призадумываюсь, не зная, с чего начать. Я знаю, что у Джейка есть страничка на Фейсбуке и в Инстаграме, но не знаю, как туда попасть. Вот Рейчел, в отличие от меня, зарегистрирована в социальных сетях. Она говорила об этом полиции. Сначала я думаю разбудить жену. Но зачем решаю просто погулять. А воз и сам справлюсь. Не успеваю я набрать и трёх букв, как имя Джей Коноли тут же выскакивает в поисковике. Я долго не решаюсь нажать на него, просто не могу себя заставить, представляя, как миллионы людей делают то же самое, и от этого мне становится дурно. Я заканчиваю набирать имя сына и замираю. Я могу себе представить, что появится, как только я нажму на кнопку Enter. Зажмурившись, я всё-таки делаю это, покачнувшись как от удара. Большая часть ссылок на CNN в качестве источников предлагаются также местные новости. Я просматриваю каждую страничку, проездясь по всему списку в поисках каких-нибудь зацепок, но везде перемалывается одно и то же, то, что я уже прежде слышал по телевизору. Моего сына подозревают в участии в стрельбе. Потом я нахожу ссылку на страницу Джейка в Фейсбуке, но пройдя по ссылке и увидев его фотографию под флагом нашей футбольной команды, обнаруживаю, что его страничка доступна только для друзей. Вот Так. А я, его отец, пытающийся добыть любую крупицу информации, которая могла бы помочь, остаюсь ни с чем. Я спрашиваю себя: а не было ли у Джейка аккаунтов в Твиттере? Что касается Инстаграма, то я до сих пор не представляю себе, что это такое. Я ищу сына в Твиттере, но опять ничего не нахожу. Я снова начинаю вдоль и поперек шорстить источники, и тут кое-что привлекает мое внимание. Зная, что видеоигра под названием «Современный солдат» очень нравится Джейку, я прохожу по ссылке и попадаю на чат. Джейк оказывается одним из участников игры. В его посте я читаю «Мой клип «360-е попадание». К этому прилагается видео, сделанное пять месяцев тому назад. Я просматриваю его. Картинка дана глазами человека, держащего в руках снайперскую винтовку. Сцена внезапно поворачивается, и ружье поднимается. Я гляжу в прицел и вижу, как кружок с крестиком внутри Начинает светиться на человеке одетым в чёрную униформу. Ружьё выстреливает, и тот падает замертво. На этом видео заканчивается. Оно длилось не более 15 секунд. Я давно знаю про современного солдата. Я не только смотрел, как мой сын играет в эту игру, но и пробовал играть вместе с ним. Однако оказался на редкость неспособным. Хотя Джек всячески поддерживал и утешал меня, но сейчас от увиденного сердце моё уходит в пятки. Я делаю несколько беспоплодных попыток удалить видео и в конце концов, в сердцах швыряя мобильник на пол, уронив голову на руки, я долго сижу, стараясь успокоиться. Это же конец. Если другие увидят эту запись, они решат, что Джейк наверняка сделал то, в чём его обвиняют, и я бессилен им помешать. Мне нужно сменить направление деятельности. Я потратил целый день на то, чтобы найти и спрятать от полиции улики, стараясь уберечь сына от подозрений. Но сейчас я понимаю, что мне надо найти его. Это единственное, что имеет смысл при любом раскладе. Подняв с пола телефон, я нажимаю кнопку, и на засветившемся экране снова возникает форум. Увидев, что там есть комментарии, я начинаю их читать, но сразу же останавливаюсь. Практически во всех комментариях, появившихся за последние 12 часов, Моего Джейка называют монстром-убийцей. Я больше не могу оставаться в отеле. Без шумно выйдя из номера, я спускаюсь на лифте в абсолютно пустой холл. За стойкой, глядя в свой айфон, одиноко сидит молодая девушка. Подняв голову и увидев меня, она страшно теряется и начинает суетливо изображать деятельность. Я медленно прохожу мимо, чувствуя, как её взгляд буравит мне спину. У выхода я останавливаюсь и прижавшись лицом к стеклу, стараюсь хоть что-нибудь разглядеть в темноте ночи. На улице медленно материализуется расплывчатый силуэт белого фургона, а рядом ещё одного. Значит, журналиги караулят добычу у входа. Тут есть другой выход. через паркинг. Вдруг произносит тоненький голос у меня за спиной. Я поворачиваюсь к юной леди. Она смотрит мне в глаза через свои забавные, круглые и стильные очки. Под синей униформой сияет белезная обтягивающая кофточка. На мой взгляд, ей лет 20 не больше. Что вы сказали? Осторожно переспрашиваю я. Не желая пугать её, просто репортёры до сих пор дежурят у выхода. Но у нас есть ещё один выход. Вон там, в дальней части холла. Я метлю и отвожу взгляд. Мне хочется спросить: "Почему вы помогаете мне?" И тут же одёргиваю себя. А почему бы ей мне не помочь? Хотя А что если она считает, что мой сын пристрелил этих несчастных детей? Стоило мне так подумать, как земля под ногами начинает опасно качаться, и в мою и без того израненную душу летят осколки сомнений. А вдруг Джейк в самом деле это сделал? Трудно передать, что я чувствую в этот момент. Это напоминает качели. В один момент времени я был абсолютно уверен в том, что мой сын невиновен, а мгновение спустя эту мысль словно бы насильно выталкивают из сознания, и ее место занимают страшное подозрение. Все, о чем говорили по телевизору, все эти новые открытия заставляют меня думать о худшем. И при любом раскладе моя неуверенность означает, что я просто-напросто... Плохо знаю своего сына. Я ничего не говорю милой девушке и, опустив голову, иду по пугающе тихому коридору к выходу, еле волоча ноги по ковру. Мысли сдавливают голову изнутри. Ещё немного, и она может взорваться. А в животе царят холод и пустота. Кожа влажная и липкая. Всё плывёт передо мной как в тумане. Я толкаю дверь с надписью "Выход", пересекаю небольшое служебное помещение и открываю ещё одну дверь. Свежий ветер дует мне в лицо и меня передёргивает от холода, но по крайней мере я чувствую себя бодрее. Подземный паркинг выходил на Orange Street. Я замечаю там два журналистских фургона. и решая держаться в тени. Потом вижу ещё один знак выход, светящийся зелёными буквами в ночи. Я иду в ту сторону и незамеченным выскальзываю на пешеходную улицу позади отеля. Быстрым шагом я направляюсь к тому месту, где припарковал машину Рейчел. Мысли о необходимости действовать вытесняются тревожными размышлениями. Я больше не думаю, а что если Теперь передо мной стоит единственный вопрос: что я должен делать? Я намечаю план действий. Я отправляюсь к школе, обыщу поле позади здания, буду звать сына и в конце концов услышу в ответ его растерянный голос. Пусть будет так. Ведь это моя единственная зацепка, мой единственный путь к спасению. Это всё, о чём я могу думать, когда забираюсь в машину, отправляясь в глухую ночь. Звёзды, висящие высоко в небе, почти такие же яркие, что и серебряная луна, виднеющаяся низко на горизонте. Дорога расстилается передо мной, пустынная, призрачная и безжизненная. Тусклые огоньки сигнализации Горят на окнах, закрытых на ночь, заведения, мимо которых я проезжаю. Все вокруг спят, набираясь сил для нового дня, и только отдельные полуношники привносят жизнь в окружающее меня сонное царство. Я совершенно один. Тишина поглощает меня, как бестелесный зверь, пожирая надежды одну за другой до тех пор, пока в моем сознании не остается ничего, кроме умения. ужаса и сомнений. Но я пытаюсь сопротивляться. Я продолжаю внутреннюю борьбу с собой в попытке найти приемлемый и логичный сценарий, который поможет сохранить наши жизни в целости. Но я проигрываю сам себе. С каждой секундой надежды на лучшее гаснут, оставляя только самые чудовищные варианты от которых у меня сводит внутренности. Дребезжание телефона заставляет меня вздрогнуть от неожиданности. Я хватаю мобильник, на одном мгновении снова наполнившись безумной надеждой. Звонит мать. "Привет", разочарованно говорю я. "Саймон?" Её голос дрожит. "Что происходит?" "Я просто место себе не нахожу". «Звонили твой брат и сестра. Я звонила тебе домой, наверное, раз пятьдесят. Почему ты не берешь трубку? Где ты? Это не может быть правдой! Мама, успокойся, пожалуйста, со мной все в порядке». Какой уж тут порядок. Но что я могу ей сказать, если я и сам толком ничего не знаю? «Где Лэнни?» Ленина находится под присмотром матери. Заверяю я её. С ней всё хорошо. И Рейчел тоже в порядке. А Джейк? Где Джейк? Мама, я не знаю. Ничего не знаю. По телевизору говорят, что это он убил. Я отодвигаю телефон от уха и чувствую, что по моим щекам текут слёзы. Надо же. А я и не замечаю, что плачу. Саймон Мой мальчик. Телефон берёт папа. Джейк тут абсолютно ни при чём, мы в этом не сомневаемся. Отец произносит это таким тоном, как будто делает официальное заявление. Мне нечего ему ответить, потому что у меня такой уверенности нет. Уже нет. Эй, Саймон, ты меня слышишь? Требовательно спрашивает он. Почему ты молчишь? Я ничего не знаю, папа, шепчу я. Через час тебе позвонит Джонатан. Я пугаюсь. Папа, не надо. Нам не нужен адвокат. Я имею в виду, я не думаю, что это надо. Через час. Ты понял? Я слышу рыдания матери на заднем плане, пока он не отключается. Я тупо держу замолчавший телефон около уха, продолжая ехать по середине пустынной улицы. Джонатан, деловой партнёр моего отца в течение последних 10 лет, является одним из самых успешных адвокатов Нью-Йорка. Я не знаю, продолжает ли он практиковать в настоящее время, но раньше он был прекрасным специалистом. Вместе с отцом они создали успешную сеть ресторанов Что вообще-то очень странно, если учесть, что ни Джонатан, ни тем более мой отец за всю жизнь не приготовили самостоятельно ни одного блюда. Правда, поначалу они вложили в дело огромные средства, а затем с поразительным мастерством рулили своим бизнесом. Я хочу позвонить Рейчел. Она терпеть не может Джонатана, хотя бы потому, что как только речь заходит о законе Отец немедленно ссылался на него, совершенно игнорируя тот факт, что моя жена тоже работает адвокатом. Предположив, что нас ждёт, я решаю предупредить её заранее. Но потом, посмотрев на часы, я пугаюсь, что мой звонок разбудит Лейни. Поэтому я решаю по дороге отправить Рейчел сообщение. Мой отец хочет подключить Джонатана. Постараюсь его остановить. Я набираю текст, стараясь одним глазом смотреть в телефон, а другим на дорогу, когда в голове у меня вдруг раздается голос Джейка. «Папа, не посыла смс-ок, когда ты за рулем». На подъезде к школе я делаю небольшой круг. При свете выстроенных в идеальную шеренгу уличных фонарей я смогу рассмотреть фасады всех домов, мимо которых проезжаю. Построенные около пяти лет назад, они все выкрашены в светлые цвета, различаясь лишь оттенками. Даже почтовые ящики, большие и чисто белые, похожи друг на друга, как две капли воды. Задумавшись, я пропускаю нужный поворот и проезжаю еще две улицы. Принимая во внимание все обстоятельства, я выключаю фары и... И развернувшись в тупике, припарковываюсь между домами. С улицы мне хорошо видна тропинка, которая выходит из одного из дворов и огибая небольшой пригород через кущу деревьев, выводит на дальний конец школьного стадиона. Я выхожу из машины, лишь слегка прикрыв за собой дверь, чтобы не издавать лишних звуков. Я чувствую себя словно преступник и всё равно неслышно крадусь. по тропинке к школе. Обойдя школу, я останавливаюсь. «Джейк!» Зову я в полголоса. Это что-то среднее между шепотом и криком. «Джейк!» Темные поля едва освещает луна. Я двигаюсь в полумраке, в надежде уловить малейшее движение или услышать любой самый тихий звук, означающий, что кто-то не хочет быть услышанным. Когда я дохожу до бейсбольного поля, ко мне возвращается способность соображать, и я вспоминаю, как по телевизору говорили, что Джейка видели где-то здесь, пробегающим через территорию, прилегающую к чужой собственности. Я иду быстрее, потом ещё быстрее. Хруст гравия под ногами напоминает мне о времени, когда я тренировал ребятишек на этом поле. Я вновь вспоминаю, как чувствовал себя, когда Джейк впервые добился серьёзного успеха. Джейк, кричу я на это раз громче. Джейк, это я, папа. Я перебегаю поле, и под ногами снова трава. У небольшой рощи я останавливаюсь, с трудом переводя дыхание. Мне кажется, что я смотрю сразу во все стороны, как будто в тёмный калейдоскоп. Где-то здесь Скрывался мой сын. Нет. Я должен думать в настоящем времени. Он и сейчас здесь, Джейк. Выходи. Всё будет хорошо. Мы всё уладим. Я обещаю. Сзади раздаётся звук шагов. Я так резко поворачиваюсь, что чуть не теряю равновесие. Сердце подпрыгивает в груди. Неужели я нашёл его? Но в глаза мне ударяет яркий свет фонарика, ослепив меня и заставив закрыть лицо руками. «Джейк!» — шепчу я. «Оставайтесь там! Не двигайтесь!» — резко произносит чей-то голос. «Я сразу понимаю, что это коп. Держите руки перед собой. Что вы тут делаете?» Кажется, он узнал меня. «На землю, быстро! Лечь на землю!» «Послушайте, я всего лишь хотел лечь на землю немедленно!» Я слышу, как он вынимает из кобуры пистолет. Тем не менее, я продолжаю стоять. «Нет!» — произношу я спокойно и упрямо. «С какой стати, интересно, я должен ложиться на землю? Какое право он имеет так разговаривать со мной? И что полиция сделала для того, чтобы найти моего сына? А вот не лягу на землю и все! Буду стоять!» Свет придвигается еще ближе, по-прежнему ослепляя меня. «Лечь!» — сказал немедленно! — Нет, шепчу я. Полицейский толкает меня на землю. Это происходит так быстро, что у меня нет возможности сопротивляться. На моих запястьях щёлкают наручники, и меня рывком снова поднимают на ноги. "Почему вы не слушаетесь?" спрашивает коп. У него очень молодой голос. Я уже могу различать его лицо, потому что он убрал фонарь в сторону. Похожее я прежде его уже видел. Я знаю вас. Говорит он: "Что вы здесь делаете?" "Ищу своего сына", отвечаю я. "Его здесь нет. Мы обыскали здесь каждый сантиметр, причём с собаками. Проверили здесь всё вдоль и поперёк. Его здесь нет, сэр". Едва он обращается ко мне, сэр, как тут же перестаёт быть для меня врагом. Я теперь и сам удивляюсь, почему сопротивлялся. Похоже, я просто плохо соображаю. "Послушайте, мистер Коннелли, как вы сюда попали?" "Я объясняю, где припаркована моя машина. Я должен отвезти вас в отделение, обнаружив на чужой территории, но я вас отпускаю. Поезжайте домой, поспите. Мы сами найдём вашего сына. Я ничего не отвечаю. Да и что говорить? Что я не могу пойти домой? Что единственная причина, по которой они станут искать моего сына, это чтобы арестовать или застрелить его? Я молча позволяю копу проводить меня до машины. достаю ключи. Полицейский светит внутрь салона, и выражение его лица вдруг меняется. Он продвигается ближе и внимательно осматривает заднее сиденье. И тогда я вспоминаю про куклу. О чёрт, вырывается у меня. Коп направляет луч фонаря прямо мне в лицо. Я думаю, вам лучше проехать со мной в отделение.